Серия четвёртая. Я стремительно обернулась и обнаружила, что Анна с Петрой тоже ушли с веранды и теперь стоят позади Луизы. "Здравствуйте", поздоровалась Анна. "Мы сначала решили, что это дети, которые ходят по домам и предлагают цветы к празднику. Меня зовут Анна, а вас?" И шагнув вперёд, Анна протянула руку незнакомцу. Всё произошло так быстро, что я не успела среагировать и прогнать его. А пистолет куда, спрашивается, девался пистолет? Его словно ветром сдуло. Миг, ответил мужчина. В первый раз за всё время я услышала имя своего работодателя. Подруги с любопытством взирали на незваного гостя, они явно жаждали объяснений. Эм, ну, в общем, занялась я мик мой тренер по физической подготовке. Твой тренер? Ну, а ты же ходишь к Аннике? удивлённо протянула Луиза и фыркнула. Анна быстренько пихнула подругу локтем в бок, чтобы та замолчала, но тоже не сумела удержаться и захихикала. Мих какое-то время стоял молча, ожидая продолжения беседы. Я бросила на него суровый взгляд, вынуждая что-нибудь сказать. В остальное время я тренер по смешанным единоборствам, но не буду вам больше мешать. Запомните, мы условились встретиться с вами в четверг. Я пошлю напоминание в СМС. Договорились. Абсолютно, неестественным голосом ответила я. Пока, девчонки, желаю вам приятно провести вечер и не налагивайте слишком сильно на спиртное. И, повернувшись, он исчез в темноте. Первой очнулась Анна. Почему ты ничего не рассказывала нам о нём? Что? А что тут рассказывать? Он мой тренер и все дела. Он выглядит таким суровым, протянула Луиза. После занятия с ним, кажется, что по тебе проехались дорожным катком. Бёдра ноют словно их иголками искололи, потом едва ходить можешь. Могу себе представить, воскликнула Анна. Но выглядит он потрясающе. Не в моём вкусе, заметила Луиза. Но я, кажется, догадываюсь, в чём тут дело. Несмотря на то, что он такой милый и ухоженный, от него веет опасностью. Все тренеры не в твоём вкусе, вернула я. А как же, Анника, удивилась Петра. Анника хороша во многих отношениях, но порой она бывает просто невыносимой. Так что я решила, что не будет ничего страшного, если я начну заниматься с кем-то ещё. Честно говоря, я пока не отваживаюсь порвать с ней. Она расценит это как шаг назад. Решит, что без неё я стану толстой, как картошка, а такого она никогда не допустит. Это её принцип. Паруй она кажется мне последователем какой-то секты, содрогнулась Анна. Ешь, спи, занимайся спортом. Ешь, спи, занимайся спортом. Ешь, спи, занимайся спортом. А потом что, умри? спросила Луиза и задумчиво посмотрела на свой полупустой бокал. «Им только этого от нас и надо. Нет уж, спасибо!» Маша, думаю, нам тоже следует закругляться с Анникой, сказала Анна. Вместе мы сила, или как там говорят. Я тоже хочу, чтобы у меня после тренировок покалывало в бёдрах. На занятиях у Анники такого никогда не бывает, верно? В смысле, после её упражнений никогда не бывает больно по-настоящему. Как насчёт того, чтобы дружно послать Аннику и переметнуться к Мику? предложила она. По виду Петра можно было заключить, что она не в восторге от подобной перспективы. Он ужасно занятой, возразила я. Но что тогда он делал у тебя дома в воскресный вечер? поинтересовалась Петра. В её голосе явно слышалось сомнение. Он был неподалёку, и заехал уточнить время следующего занятия, вот и всё. Может, лучше продолжим обсуждать Великого Гэтсби? Или я зря читала эту книгу. Загляни в корзину у двери. Мы должны убедиться. Я вернусь, гласило сообщение в дежурном телефоне. Я была убеждена, что Мик, как оказалось звали моего куратора, молниеносно запихал пистолет обратно в карман куртки, а потом унёс с собой. Но нет, он спрятал его в корзинке для шарфов, которая стояла в прихожей возле входной двери. ты бросала туда свои шапочки, шарфы, варежки и всё, что только можно, а потом подолгу рылась, сердясь, что никак не можешь найти нужные меховые наушники, которые подходили бы по цвету к куртке. Я крепко зажмурилась и возблагодарила свою счастливую звезду. Это просто удача, что никто из подруг уходивших с встречи, ни ты, которая поздно вечером вернулась отельлы, не заметили пистолет. который лежал прямо сверху, лишь слегка прикрытый шапочкой. Я взяла его и запрятала поглубже в недра шкафов в своей спальне. Хотя это был не самый лучший вариант, ведь Мик ясно дал понять, что мне следует иметь при себе оружие, и мысль, что я могу оказаться в ситуации, когда придётся им воспользоваться, пугала до смерти. Вволноваться не за чем, всё уладилось, это было первое, что сказал Мик. Для встречи с ним я была откомандирована в Вестбергу, район в южной части города. В ожидании я прохаживалась туда-сюда между старыми заводскими постройками, когда внезапно, словно из-под земли, вырос Мик. Кто были те парни, что преследовали меня? Разве похоже, что я и вправду хочу это знать, отстранённо подумала я. Да так, идиоты, которые почему-то решили, что эта сумка принадлежит им. Посылая тебя, мы были уверены, что никто, кроме нас, не знает ни о планируемой перевозке, ни о курьере, но, очевидно, мы ошиблись. Этим парням было известно всё до мельчайших подробностей. кто как, когда и куда повезет сумку. И когда они вычислили, кто курьер, то, должно быть, решили, что перехватить груз не составит особого труда. Но ты с честью выбралась из этой передряги. Вот только бензоколонка. Какого черта тебя туда понесло? Этого я и сама не знала. На память пришла одна заметка из газеты, Где рассказывалось про одиноких женщин в машинах, которых преследовали мотоциклисты, чтобы разбить стекло салона и стащить сумочку. В конце автор заметки советовал: если вас преследуют, поезжайте на бензоколонку, там всегда есть люди. Но стоит ли объяснять ему это сейчас? Но ведь мы могли погибнуть. Неужели в этой сумке действительно было что-то настолько важное? Ради чего мы рисковали жизнью? Это часть нашей работы. Такое порой случается, и от этого никуда не деться. Мик медленно прошёлся по асфальту пустынной стоянки. Тебе придётся затаиться на какое-то время и не показываться на улицах. Подождём, пока всё не уляжется. Прошёл слух о блондинке из Виекина, работающей курьером, поэтому будет лучше залечь на дно и не высовываться до поры до времени. И что это значит для меня? Как я понимаю, я по-прежнему вам должна? Мик повернулся ко мне. Ты и вправду не поняла? Это не игрушки. Тебе предстоит пройти долгий путь, прежде чем ты сможешь соскочить. Смотри, это как на карьеру, подумай сама, ты умная, образованная женщина. Он протянул мне пластиковый пакет. Вот, держи. Внутри найдёшь папку с датами, временем, адресами и картами. Я сначала не поняла, о чём он толкует, но всё же неохотно взяла пакеты из его рук. Каждая встреча с этим человеком означала ещё один шаг в дебри преступного мира, из которых с каждым разом всё труднее становилось выбраться. "Это твоё следующее задание, объяснил Мик. Хорошенько всё изучи и возвращайся обратно с детально продуманным планом операции". Как достать деньги из инкассаторской машины в Вертахамнене. Я аж задохнулась от возмущения. Ты что, совсем сдурел? Собираешься послать меня грабить инкассаторскую машину? Мик перебил меня. Нет, не тебя. Но ты должна спланировать ограбление. Изучить расписание охранников, когда они приезжают и уезжают, сколько времени им требуется, чтобы добраться из одного пункта в другой, где следует разместить вторую машину, чтобы уйти от погони, а если потребуется ту и несколько машин, где они должны быть спрятаны и сколько на всё про всё должно уйти времени. В общем, надо всё проверить и распланировать так, чтобы операция прошла без сучка и задоринки. Услыхав этот абсурд, я не смогла удержаться от смеха. И как ты себе это представляешь? Я ведь никогда не занималась грабежами. Это-то ты, надеюсь, понимаешь, а ты думала планировать преступления учат в университете? Этому учатся самостоятельно умные люди, такие как ты. Ты быстро соображаешь и очень находчива. Что, неужто испугалась? Не бойся. Прежде чем переходить к действию, «Мы изучим твой план и исправим ошибки и промахи. Или ты хочешь продолжать и дальше работать уличным курьером?» Мик приблизился ко мне. «Считай, что это твое испытание. Шанс пойти на повышение». «Повышение? Вот как вы это называете?» «Называй это как хочешь. Но кто будет работать на улице, если есть вакантное место в офисе?» Сухо ответил Мик. пистолет. Внезапно вспомнила я: я не хочу держать эту гадость у себя дома, собираюсь при первой же возможности выбросить в море. Я бы на твоём месте этого не делал. При теперешних обстоятельствах есть риск, что он может тебе понадобиться. Пусть лежит в каком-нибудь ящике комода на всякий случай. В горесном отчаянии я смотрела Мику в лицо, после чего не выдержав, воскликнула: "Как ты можешь жить со всем этим?" "А как ты можешь жить со всем этим?" словно эхо повторил он и, повернувшись, зашагал прочь. "Тебя хоть действительно зовут Мик!" крикнула я ему вдогонку. Он поколебался немного, потом остановился. "Да, меня действительно зовут Мик." Это моё настоящее имя. Я добился успеха, потому что знаю, что ждёт нас в будущем. Про меня можно сказать, что я инноватор и реализатор в одном лице. И людям нравится то, что я делаю. И поэтому я стремлюсь к ним, не к инвесторам или чиновникам, а именно к людям. Робин Ульфсон искренне говорил то, что думал. Я делаю это не ради себя. Я делаю это для других. Как обычно говорят, разделённая с кем-то радость радость вдвойне. Делясь с другими, я хочу сделать жизнь вокруг лучше. Благодаря Холи все, а когда я говорю все, это действительно значит все получат возможность духовно обогатить свою жизнь и разделить с другими людьми позитивные эмоции. Сидя в светлом уютном офисе, Я слушала своего нового потенциального клиента. Чего? Чего? А самоуверенности ему явно было не занимать. С моей точки зрения, он вёл себя как типичный всезнайка. Иногда таких называют выскочками. Я широко улыбнулась и притворилась, что делаю заметки в своей оранжевой записной книжке. Расскажите мне о Холе, пожалуйста. Я немного читала об этом, но будет лучше Если всё, я узнаю из первых уст. Хорошо. Отправной момент в холле это позитивные меняющие жизнь человека возможности. Вот, скажем, что делают другие соцсети. Они попросту съедают наше время, заставляют нервничать и испытывать стресс. Об этом свидетельствуют все научные работы. Вы когда-нибудь задумывались, заглядывая в свой Instagram или Facebook, а нужна ли вам эта информация? Может, можно прожить и без неё? Глядя на обновления на страницах своих друзей в Фейсбуке, вы никогда не ловили себя на мысли, что у вас вызывают раздражение люди, которых в реальной жизни вы уважаете, может быть, даже любите. Не говоря уже обо всех тех негативных комментариях, которые можно найти под фотографиями и в прочих местах. Холли это социальная сеть, которая делает всё наоборот. Если вы считаете, что Facebook выставляет вашу неприятную сторону, то Холли покажет всё лучшее, что в вас есть. Вот это да, сказал я с восхищением. Расскажите, как именно? С помощью специальных чётких алгоритмов Холли приведёт человека к позитивным поступкам, не к щелчку мышью, а именно к поступкам. Она работает не только как социальная сеть, её можно подключать ко всем видам электронных средств. Этот аспект всё ещё находится в разработке. Но для примера я могу сказать вам, что Холи умеет подавать предупреждающие сигналы, когда вы слишком быстро ведёте машину, может считывать, что вы готовите в кухонном комбайне и предлагать более полезные для здоровья рецепт. Если человека замучила совесть, Или он просто хочет стать лучше. Холли поможет ему в этом. Но что, если люди будут отмахиваться от подобных советов? Мы собираемся ввести функцию, благодаря которой каждый позитивный поступок будет генерировать лайки в соцсети. Вот что выберут люди. Позитивное действие для всех это будущее. Когда на первый план выйдут Холли, Facebook и Twitter покажутся тёмным средневековьем. Ну и ну, вот и всё, что я смогла исторгнуть. Я критикую Facebook, но уважаю Марка Цукерберга. Парень просто гений, и к тому же человек с большим сердцем, стоит отдать ему должное. Вы читали его последнюю заметку? Он собирается пожертвовать на медицинские исследования. Так, много денег, что их должно хватить, по его словам, чтобы уничтожить все болезни. Вы осознаёте всю широту этого заявления. Вот к чему я хочу прийти. Я хочу добиться кардинальных перемен. Я внимательно изучала сидящего передо мной мужчину, хотя назвать его мужчиной можно было лишь с большой натяжкой. Ему было лет 20, а силы 22. И выглядел он так, словно в первый раз за свою жизнь оторвался от любимых игрушек в своей детской и притопал в приличное место. Однако, несмотря на всю свою внешнюю инфантильность, ему удалось убедить ряд инвесторов в своей бизнес-идее и собрать изрядный стартовый капитал для Холи. Люди должны оставить эти тёмные времена позади. Из-за воины фанатизма мы застряли на негативном витке спирали нашего существования. Наш разум, погряз в омраке, а холи поможет людям найти новый путь к светлому будущему. Однако я совсем не разделяла энтузиазм юноши. Мне пришлось даже повысить голос, чтобы перебить его. И как я, по-вашему, могу вам помочь? А, ну да. Дело в том, что какими бы потрясающими ни были мои идеи, я отдаю себе отчет в том, что в конечном счете это еще и продукт, который надо рекламировать и продавать. Поэтому важно, чтобы у меня была своя личная торговая марка, свой бренд, вроде «Джефф энд Марк» или «Билл и Стив». Мне кажется, это перспективно. В дальнейшем мне потребуется больше инвесторов, а для их привлечения нужна репутация, аура, так мне сказали. Я сейчас веду переговоры с издательством Пагелла о возможной публикации моей книги, и тамошний пиар-отдел порекомендовал мне вас. Я ведь ничего не знаю о пиаре, но я точно знаю, что репутация это всё. И мне не жалко потратить немного времени, чтобы создать о себе хорошее впечатление. Вы должны помочь мне создать имя, чтобы я стал узнаваем в средствах массовой информации. Замечательно, улыбнулась я. Это именно то, что удаётся мне лучше всего. Мне кажется, что я должен олицетворять моё поколение. То самое, на которое ваше поколение, которое умудрилось всё испортить, возлагает свою последнюю надежду. Я внутренне рассмеялась. Почему этот малыш, который очевидно мог всё, не мог создать свою холли в виде обычного приложения для смартфонов? Робин Ульфсон показался мне съехавшим с катушек нарциссом. Однако возможно, именно он был тем самым клиентом, который мог вывести пиар-агентство на совершенно новый уровень, новое поколение, будущее. В последнее время агентство всё чаще упоминалось в журнале Mediex, посвящённом пиар-технологиям, и я даже стала героем воскресного интервью, где подробно рассказала о своём пути от обычного сотрудника до владельца собственного агентства. При этом я не стала скрывать, что оказалось на самом дне, долго сидела без работы и без толку стучалась в двери разных фирм. Это была личная история, и теперь, когда эта страница жизни осталась перевёрнутой, стыдиться было нечего. Напротив, это была победа, реванш, и я была довольна тем, чего удалось достигнуть. Интервью совпало с публикацией объявления о найме сотрудника, которое разместили на домашней странице сайта Mediex. И я получила так много писем от новоиспечённых студентов-пиарщиков, что сложила все резюме в отдельную папку и теперь подумывала о том, не разыграть ли это место как в лотерее. Кроме того, работа с таким клиентом, как Робин Ульфсон, должна была ещё какое-то время способствовать поддержанию шумихи вокруг моего имени. Несмотря на свой наивный энтузиазм, подобные личности всегда притягивают внимание пиар-сферы. У меня есть несколько идей, с чего нам стоит начать, сказала бы я, но меня тут же перебили. Думаю, мне нужен другой образ, новый прикид. То есть я хочу сказать все эти старые футболки, Парень с сомнением покосился на свою ленялую джинсы из H&M. Тот, кто смотрит в будущее, должен выглядеть по-другому, верно? Хотелось бы производить впечатление успешности, что ли. Не согласна. Вам следует сохранить свой стиль. Мы не будем переодевать вас в неудобный строгий костюм, совсем наоборот. Мы покажем, что вы как личность Не придаёте слишком большого значения внешним вещам. Скорее вы увлечённый и скромный трудяга-муравей, строитель нового общества. Думаю, нам следует привлечь к сотрудничеству ряд заинтересованных организаций, которые могли бы в будущем получить пользу от вашего ресурса. Greenpeace, Международное амнистия, Красный крест, врачи без границ. Мы представим вас таким, какой вы есть. человеком, который искренне переживает за других людей и который хочет сделать мир лучше. Но не кажется ли вам это в некотором роде старомодным? Я ничего не имею против этих организаций, но если подумать, то что они в конечном счёте изменили? То есть я хочу сказать, что войны, голод, нищета и болезни как были, так и остались. Верно. Хотя мы говорим о разных вещах. обсуждать, что им удалось, а что нет, не наша тема. Сейчас речь о том, в каком свете они представят вас и помогут вам себя проявить, чтобы люди о вас узнали. Вы согласны со мной? В первый раз за всю встречу Робин Ульфсон умерил свой пыл и осторожно улыбнулся. А ведь верно, правильная мысль. Мне нравится. Несмотря на то, что я теперь была избавлена от ежедневных курьерских рейдов, Я понимала, что придумать план ограбления инкассаторской машины в порту Верта Хамнен – задание совсем непростое. Если у меня не получится, мне снова придется вернуться к тому, с чего начинала, и опять потянутся эти бесконечные конверты и посылки с кокаином для тайных наркоманов Эстер Мальма. С повышением же я надеялась быстрее освободиться от своего долга, Поэтому теперь я ночами просиживала у себя в спальне, в деталях продумывая план действий, пока не вскипали мозги. Несколько раз я ездила в порт, чтобы на месте изучить самый короткий путь отхода и даже рассчитала, сколько шагов потребуется, чтобы покрыть его. Я засекала, сколько нужно времени, чтобы добраться с места преступления до опушки леса, где грабителям предстояло пересесть в другую машину. Я решила, что машин должно быть две, чтобы налётчики разделились на случай, если необходимо будет сбить полицию с толку. Я просчитала количество и вес груза, каким образом его следовало переносить и на каком расстоянии от инкассаторской машины Должен был находиться автомобиль, который его повезёт. Я продумала то, как грабители должны быть одеты и как им следует действовать до и после ограбления, чтобы привлечь к себе как можно меньше внимания. Я постаралась в деталях просчитать каждый шаг, который мог оказаться неверным, и на тот случай, если этого будет недостаточно, я даже придумала для каждого этапа план Б. Я и в обычной жизни так поступала. Каждый раз, решая очередную проблему, я держала в уме ещё несколько вариантов на случай возникновения возможных препятствий, ещё до того, как они давали о себе знать. Я с дотошностью настоящего педагога тщательно расписала весь ход операции, который даже самый последний идиот не смог бы понять неправильно. Да, чтобы разработать идеальный во всех отношениях план ограбления, ушло много времени. Нередко меня посещало чувство нереальности происходящего. Подумать только, я, Каролина Эккестед, трачу дни и ночи на то, чтобы спланировать ограбление. Даже в самом страшном сне такого не могло присниться. Когда 2 недели спустя я передала результаты своей работы Мику, Тот довольно рассмеялся и сказал: "Высший класс. Трудно поверить, что ты новичок в этом деле. Ещё ни разу за всю свою жизнь я не видел столь тщательно составленного плана операции". Он быстро проглядел бумаги, пролистал туда-сюда всю стопку и снова засмеялся. Мы сидели в его машине на безлюдной парковке, и я то и дело оглядывалась, чтобы убедиться, что нас никто не видит. С некоторым облегчением я поняла, что план, кажется, сработает, и теперь нетерпеливо ждала окончательного решения. Честное слово, я изучила все, что только можно. Мик не ответил, продолжая быстро и сосредоточенно просматривать листки. «Вот здесь ты и пропустила одну вещь». Он поднял голову и серьезно посмотрел на меня. «Как, по-твоему, грабители отправятся на дело без оружия?» Что правда, то правде. Всё, что касалось оружия, я нарочно опустила, но не могла я об этом думать, не могла. Чем больше я читала в интернете о различных видах огнестрельного оружия и о ранах, которые они могут оставлять на теле человека, тем больше чувствовала в себе отвращение и страх. В эту область я заходить не собиралась. Всё что угодно, Но объяснять грабителю, какое оружие он должен использовать, чтобы угрожать, ранить или даже не дай бог лишить жизни невинного человека, нет уж увольте. Это было ниже моего достоинства. Выбор оружия я предоставляю вам, ответила я. Мик усмехнулся. Не тревожься. В подобных ограблениях довольно редко гибнут обычные люди. Если тебе неприятна эта тема, Мы можем просто остановиться на пистолетах. Это наименьшее из проблем. Неприятно? Значит, убить или ранить человека для них всего лишь неприятность. Сейчас я как никогда была рада тому, что план действий оказался настолько хорошо продуман, что всё должно было пройти без сучка и задоринки, и при этом никто не пострадает. Это главное. Наркоманы и прочие опустившиеся люд пусть пеняют на себя. Но если при ограблении пострадают случайные, ни в чём не повинные люди, то виновата буду я. Мик положил план в бардачок. Я так понимаю, у тебя на руках осталась копия. Я не такая дура, как ты думаешь. Нет, серьёзно ответил Мик. Я так не думаю. У тебя к этому талант. Совершенно немыслимо, чтобы Эрик мог отважиться на подобный шаг. Из всего, что он наделал, это уже слишком. Разве он не знал, что ты получила картину от своего отца, отца, которого давно нет в живых? Анна сердито пыхтела в паузах между фразами. Сначала я была благодарна подруге за предложение отправиться вместе на утреннюю пробежку. В последнее время мне с трудом удавалось выкраивать время на занятия спортом. Но когда до меня дошло, что на самом деле Анна хочет поговорить о картине, я тут же пожалела. Анна была возмущена, потому что прекрасно понимала, что есть ещё и другая ценность, которая выражается не в деньгах, а в привязанности, в особых чувствах, испытываемых к вещи. И я уже раскаивалась, что соврала про то, будто Эрик забрал картину с собой, когда уходил. Это была настолько подлая ложь, что я сама себе диву давалась, как такое могло прийти мне в голову. Рано или поздно все откроется, и тогда мне не сдобровать. «Ну, что я могу сказать, — начала я. Должно быть, у Эрика были на то свои причины. Честно говоря, я больше не хочу это обсуждать. Бедняжка, ты так расстроена, что даже не хочешь об этом говорить. Ну, ничего, вот увидишь, карма Эрика от этого не улучшится». Какая там карма, с горькой усмешкой подумала я про себя. Слу уже сказала, я решила об этом не думать и жить дальше. Мне пришлось приложить усилия, чтобы двигаться в одном темпе с Анной. Раньше было наоборот, обычно я опережала своих подруг на пробежках. Молодец, так держать! Но было видно, что Анне трудно оставить эту тему. Новость, что я лишилась своей картины... не укладывалось в её голове. Я же в это время изо всех сил старалась первой оказаться на вершине холма. Ладно, нам и без того есть что обсудить, продолжала Анна. Книжный клуб, например. Что мы будем делать? Нам было так хорошо в Питере, а теперь Сначала ушла Карен, живёт теперь где-то у чёрта на куличиках и даже не навещает нас. Луиза с Петрой явно перестали ладить друг с другом, и слушать их в последнее время стало просто невыносимо. А ещё эти старые книжки, которые приходится читать. Пожалуй, не за горами тот день, когда наш клуб закроется. Ну, я бы так не сказала. Возможно, стоит немного подождать. Может быть, Карен вернётся, или мы пригласим кого-нибудь ещё в наш клуб. «Что ж, неплохая идея. И кого же?» «Ну, надо подумать», — уклончиво ответила я. «Можно обсудить это на следующем заседании. Мы ведь собираемся у Петры, верно?» «Да. Правда, Петра недовольна выбором книги, но ей пришлось смириться. Хотя, с другой стороны, бывает ли Петра вообще хоть чем-то довольна? Чем не вопрос на десять тысяч крон?» И Анна тут же перескочила на другую тему. Кстати, разве ты не обещала дать мне номер телефона твоего нового тренера? Мне действительно нужно увеличить физическую нагрузку. А что может быть лучше, чем боец смешанных единоборств? И Анна многозначительно подмигнула. И что я должна была на это сказать? Если я откажусь дать его номер, меня не поймут. Я попробовала рассмеяться, Но и сама почувствовала, как натянуто это вышло. Я скажу ему, чтобы он связался с тобой, но будь осторожна. Потом не говори мне, что я тебя не предупреждала. Тебе не нужно ничего объяснять, всё нормально. Я знаю, у тебя там всё кончено. Тот парень просто тебе не пара. Вот только жаль потраченных денег. Невероятно глупо с твоей стороны, что ты не оставила себе машину. Ну да ладно. Ты всегда поступала так, как считала нужным, и потом в последнее время ты выглядишь очень посвежевшей. И я улыбнулась на этот комплимент. Ты была права, всё шло к лучшему. В пиар-агентство поступило ещё несколько новых предложений, и теперь я могла даже позволить себе кому-то отказывать, когда выпадала свободная минутка. Я просматривала письма соискателей, желающих у меня работать, и хотя успела осилить лишь десятую часть всех заявок, несколько интересных кандидатур всё же наметилось. Только я никак не могла найти время, чтобы им позвонить. Вместе с клиентами в агентство приходили деньги, однако доход оставался довольно скромным. должно пройти немало времени, прежде чем предприятие раскрутится на полную катушку и даст возможность выплатить долг за картину. О, этот долг. Он висел надо мной, как дамоклов меч, каждую минуту омрачая жизнь. Вот и сейчас, когда я сидела на диване в твоей комнате, эта мысль продолжала неотступно сверлить мозг. В моём доме, в моей неприступной крепости, в спальне, в ящике комода, спрятанный под пижамами и нижним бельём, по-прежнему лежал пистолет напоминание о моей второй, тайной стороне жизни. Ты стояла перед своим гардеробом и бросала на пол одну вещь за другой. Тоска, совершенно нечего надеть. Нам нужно срочно выбраться в город и устроить шопинг. Это уже никуда не годится. Все эти шмотки безнадёжно устарели. Нет, я серьёзно, мам, это важно. Я подумываю съездить на пасхальные каникулы к папе в Нью-Йорк. Тогда я смогу устроить себе шопинг прямо там. Мне это не понравилось. Я боялась, что Эрик снова примётся уговаривать тебя остаться. Накупит всего, о чём ты мечтала, и в конец изболтует. Если ты уедешь, кто там будет о тебе заботиться? Я прекрасно знала, как много работает Эрик. Он почти никогда не бывал дома. А без своих друзей ты останешься совсем одна. Ну что я могла сделать? Согласна. Нам давно пора пройтись по магазинам. Посмотрим, может, на выходные съездим в Париж. Я проверю по своему ежедневнику, когда у меня будут свободные дни. На самом деле мне не надо было заглядывать ни в какие ежедневники. Я и так знала, что у меня совершенно ни на что нет времени. Но ведь должна же была я что-то сказать. Я подняла глаза на обклеенную фотографиями стену в твоей комнате. Изображения моделей и других знаменитостей. Калаш с Джи-Джи Беллой, Дженнер, Кэндалл, певица Бьонсе, известные блогеры, рваные и поношенные джинсы, бассейны, пальмы и освежающие напитки. Я скользила взглядом по снимкам. Почти обнаженные женские тела, откровенный снимок Колтона Хейнса, красавчика-гея из американских мыльных опер, глаз Йена Соммерхолдера из «Дневников вампира». И среди всей этой глянцевой мишуры... Я внезапно заметила нечто, что меня немало удивило. «Курт Кобейн? Ты хоть знаешь, кто это?» «По-моему, ему здесь не место». «Вот кого точно надо выбросить», — сказала я. Ты оторвала взгляд от старых вещей на кровати. «Нет, такие люди не стареют, они на века. Мне кажется, Курт Кобейн знал ответы на многие вопросы». «Поясни, что ты имеешь в виду. Ведь он был героинщиком». «И прострелил себе голову, когда ему было двадцать семь. Это и есть тот самый ответ, который тебе нравится?» Саркастически осведомилась я. «На самом деле, никто до конца не уверен, что это было самоубийство. Я видела один документальный фильм, там говорилось, хотя какая разница?» Я знаю, что он навсегда останется 27-летним, и хватит об этом. На его месте вполне могла висеть Эмми Уайнхаус, которая умерла в 27. У нее офигенные песни о несчастной любви. Если хочешь, ее я тоже распечатаю. Ты в упор посмотрела на меня. Что ты хочешь этим сказать, наставила я. Эмми Уайнхаус спилась, и при жизни то и дело становилась героиней скандалов. По-моему, никакой разницы. «Ты не понимаешь, мама. В наше время все так мелко и поверхностно. А Курт Кобейн способен дойти до сути вещей. Знаешь, и я ведь застала то время. Тогда многие балдели от той тоски, какую насаждала Нирвана и Кобейн вместе с ней. Героин, самоотрицание и негативный взгляд на все вокруг. Я была возмущена». В моем понимании Курт Кадейн олицетворял всех бедолаг и неудачников, одетых в старые драные кофты, что вылетали из гимназии, курили самокрутки, хлебали пиво из банок в парке и в лучшем случае заканчивали какую-нибудь сомнительную народную школу в провинции. При этом провозглашали себя вегетарианцами, не стриглись и не брились. «Не такой пример для подражания хотела бы я для своей дочери. Тебе всего шестнадцать». Не хватало ещё наделать татуировок или нацепить пирсинг. Ты громко вздохнула. Успокойся, мам. Кто тебе сказал, что я собираюсь делать татуировки? Зачем вообще спрашивать о том, чего ты даже не стараешься понять? Пожалуйста, выйди из моей комнаты и закрой дверь. Я неохотно поднялась с дивана. Твой голос звучал совсем не сердито, как порой бывало, а скорее подавленно, и это было что-то новое. По всем статьям ты соответствовала всем принятым стандартам жительницы Вийкина, этого светлого благоустроенного островка, где не было никаких проблем. Мы с твоим отцом хотели, чтобы так всё и продолжалось. Я и сейчас пустилась во все тяжкие, чтобы тебе не пришлось бороться за место под солнцем. И дикен навсегда остался незыблемым оплотом твоего существования. Но в тот момент я почувствовала, что это, возможно, совсем не то, чего хочешь ты сама. Что уютное буржуазное благополучие не может быть ответом на все вопросы. Возможно, ты и сложнее меня, дочка, умнее, глубже. Как правильно общаться с тобой в таком случае? Может быть, не я должна учить тебя жизни? а мы вместе должны заново ей учиться. Я встала и отправилась на кухню варить кофе. Пока он готовился, я включила радио, стоявшее на подоконнике среди горшков с кактусами. Чуть хриплый, хорошо знакомый женский голос зачитывал утренние новости. Сегодня рано утром в порту Верта-Хамнен произошло ограбление инкассаторской машины. Я тяжело сглотнула. Всё должно было произойти как раз сегодня. Я знала, но до самого конца не верила, что план удастся осуществить. Я прибавила громкости и затаив дыхание, слушала дальше. Грабители забрали с собой контейнер, в котором находилось 1,5 млн крон. Один из охранников был серьёзно ранен, его коллега, женщина, находится в сильном шоке. Сейчас вы услышите дежурного комиссара полиции Пера Андерссона. Это было очень хорошо спланированное и хладнокровно исполненное ограбление. Хриплый голос дикторши продолжил: "Оба преступника до сих пор не пойманы. Поиски продолжаются. Война в Южном Судане вызвала страшный голод в стране". Я выключила радио. Следовало всё хорошенько обдумать, но мысли то и дело возвращались к пострадавшим охранникам из инкассаторской машины. Я спрашивала себя, что пошло не так. Где закралась ошибка? Я достала ноутбук и вошла в Гугл. Может быть, что-нибудь уже появилось на сайтах газет? Но мне удалось найти лишь небольшую заметку с архивным снимком порта Верта Хамнен и короткое сообщение от Перра Андерсона и никаких интервью с охранниками. Я продолжила поиски. Что значит серьёзно ранен? Я встречала это выражение, но никогда по-настоящему не задумывалась, что оно означает. Царившая в доме тишина давила на уши. Я слышала лишь своё неровное дыхание и стук пальцев по клавишам, пока с помощью Гугла пыталась найти способ облегчить свою совесть. Разработать план ограбления оказалось куда проще. Во всяком случае, тогда меня не мучила совесть, ведь это была всего лишь игра ума, некий абстрактный план, осуществить который предстояло другим. Только вот последствия оказались совсем не те, что я ожидала. А стекла веранды застучали капли дождя, и я услышала, как звякнул дежурный телефон. «Один ноль в нашу пользу, ты прошла испытание». Значит, по их мнению, это победа. Я положила телефон. Что я сделала? За что меня поздравлять? Какое задание дадут мне в следующий раз? Сейчас кто-то серьёзно ранен, а потом что? Убит? Я почувствовала, как внутренности в животе завязываются тугим узлом. Да, восьмидесятые, вот было время. Шик, блеск, люрекс, перламутровые помады, столько всего и сразу. По сравнению с той роскошью, нынешняя похожа на дешёвую подделку. На этот раз книгу месяца подбирала Луиза, и выбор пал на голливудских жон Джаки Коллинз. Протесты Пэтри в расчёт не принимались. Она предлагала Терезу Ракиен, Эмиля Зуля. Но тут даже я вмешалась и решительно отвергла эту идею. Должны же мы хоть время от времени получать удовольствие от чтения. Уж лучше я прочту Голливудских жён. Нельзя же постоянно читать одну классику. А вот здесь я с тобой не соглашусь. И Луиза состроила серьёзную мину. Готова побиться об заклад, что Голливудские жёны самая настоящая классика во всяком случае в своём жанре. ты имеешь в виду в жанре розовых соплей и перемывания косточек, изувительно поинтересовалась Петра. Заседание книжного клуба не задалось с самого начала. Не только потому, что выбор книги снова вызвал разногласия, обстановку омрачал муж Петры, Андерс, который был выдворен в сад. Существовало неписанное правило, что хозяйка в чём доме собирается книжный клуб, должна позаботиться, чтобы в это время не было никого из членов семьи. Поэтому Петра решительно выставила своего мужа за дверь. У Петры и Андерсе всё было как-то чересчур. Было видно, что они честно старались благоустроить дом, чтобы обстановка выглядела дорого и современно, но неуклюжие вещи портили всё впечатление. На кухне ни к месту выпячивался громоздкий шкаф в крестьянском стиле, а кожаный диван в гостиной был хоть и высокого качества, но жестковат, неудобен и совсем не сочетался по цвету с лежавшим под ним ковром. Вдобавок ко всему прочему, Андерс, устав бродить по саду, вернулся обратно и принялся слоняться между кухней и кабинетом. Его унылый, разочарованный вид портил все усилия Петры. сделать дом радушным и гостеприимным. Этим вечером не только Луиза отличилась по части спиртного. Даже Пэтр выпила больше обычного и теперь сидела с пламенеющими щеками и пустым взглядом и думала явно не о голливудских жёнах. Что происходит? Обстановка сегодня очень странная, прошептала я на ухо Анне. Не знаю, но интуиция подсказывает мне, что наше заседание пора сворачивать. Или больше не стоит собираться дома у Петры? прибавила я. О, ты занялась выпечкой, бодро воскликнула Анна, когда Петра внесла в гостиную ещё тёплый, чудесно пахнувший яблочный пирог. А я даже не помню, когда в последний раз что-то пекла. Кроме самой Петры, пирог отведала только я. Луиза пошла на оздоровительные курсы, и сахар был ей строжайше запрещён, а Анна последнее время сидела на диете и избегала продуктов, содержащих глютен. "Я чувствую себя гораздо лучше с тех пор, как отказалась от глютена", утверждала она. "Мне кажется, у меня даже голова стала лучше соображать". "Ясно", кивнула Петра. "Тогда я сама его съем. Я не боюсь ни сахара, ни глютена". И она с упрямым видом положила себе на тарелку здоровенный кусок теплого пирога. «Легко тебе говорить!» — рассмеялась Луиза. «Ты же тощая, как скелет!» И продолжила провокационным тоном. «Как книжка понравилась?» «Скажи честно, Луиза, ты читала?» — спросила я. Луиза сделала порядочный глоток из своего бокала и закинула в рот несколько орешков. Я читала раньше, поэтому сейчас посмотрела только фильм. Но он оказался такой длинный, куда проще было книгу прочесть. Мы с Анной рассмеялись. Петра закатила глаза. Что именно в этой книге заставило вас задуматься, о важных жизненных вопросах или о смысле человеческого существования? Спросила Петра Жуя пирог. Лично я ничего такого не обнаружила. Луиза окинула Петру долгим взглядом и внезапно выпалила: "Может, хватит, интелликванта чёртова?" Все просто рты разинули от подобной грубости. Правильно ли они расслышали? Есть ведь границы дозволенного, которые только что беззастенчиво были нарушены. Обычно, когда Луиза напивалась, никто не обращал внимания на её трепотню, но тут она высказалась вполне конкретно. Пожалуй, тебе стоит снова начать есть сахар, Луиза, холодно произнесла Петра. А то у тебя от недостатка сладкого настроение совсем испортилось. А у тебя вообще никогда не бывает хорошего настроения, отрезала Луиза. Что неудивительно, если живёшь в таком унылом доме да ещё с мужем-аутистом. О, господи, девочки, перестаньте сейчас же, поторопилась я вмешаться. Никто не заставлял тебя приходить ко мне домой, Луиза. Я вообще не понимаю, что ты забыла в книжном клубе. Ты вообще читать умеешь? Я тебе подскажу. Алфавит начинается с буквы А, потом Б, а как дальше, помнишь? Петра бурно жестикулировала, совсем забыв про бокал в руке, и вино выплеснулось на пол. Луиза сидела красная как рак. Мы с Анной с тревогой смотрели друг на друга. Наверное, на сегодня хватит, начала было я, но меня решительно перебило Петра. Я знаю, зачем ты здесь, Луиза. Такие встречи дают тебе законный повод напиваться. Всё, вот теперь действительно пора прекращать, вмешалась Анна. Вы зашли слишком далеко. Луиза покраснела ещё заметнее, хотя казалось, куда уж больше. Да, на жалко Галичка, продолжала Петра. Вы разве не видите, Котя, куда вам? Вы не подруги, вы две равнодушные самовлюблённые клуши. Только сидите и смотрите, как она вливает в себя бокал за бокалом. Вам должно быть стыдно. Конечно, Петра была права. Не раз мы с Анной с удивлением наблюдали, сколько за вечер выпивает Луиза, но считали, что она всё держит под контролем, так что проблемы нет. Луиза относилась к типу классической смешной девчонки, очень живая, с юмором, и всё у неё не всерьёз. Теперь Луиза сидела на диване прямая как палка и угрюмо молчала. У неё был вид человека, который обдумывает что-то очень важное. Она решительно вскинула голову и посмотрела Петре прямо в глаза. Да, ялка-галичка, это очевидно. Зло признала Луиза. И, наверное, нужно что-то с этим делать. Но вот моя дислексия неизлечима. Я никогда толком не могла читать. Подруги удивлённо уставились на Луизу. Ни о чём таком она никогда не упоминала. «Текст для меня всего лишь мешанины из букв и знаков припинания, которыми заполнены целые страницы. Все шиворот на выворот, задом наперед, ничего не понятно. Спасибо тебе, Петра, ты имела смелость сказать правду. Я никогда этого не забуду». И с этими словами Луиза стремительно поднялась с дивана и направилась в прихожую. На Петру внезапно обрушился сильнейший приступ раскаяния. Она вдруг осознала, как далеко зашла их перепалка. Прости меня, Луиза, не уходи, давай поговорим. Вскочив с дивана, Петра устремилась вслед за подругой, но было поздно. В прихожей громко хлопнула входная дверь. Мрачная Петра вернулась обратно в гостиную и допила свой бокал. Вот дерьмо. Я возвращалась домой после работы, когда увидела, что на подъездной дорожке стоит автомобиль, а в нём миг. Я припарковалась и вышла из машины. Попыталась проигнорировать его, но он быстро оказался рядом. Сколько ещё раз мне говорить тебе, чтобы ты не приезжал сюда? сердито спросила я. Не дёргайся, я проверил, дома пусто, и вокруг никого нет, дела налаживаются, так Как ты можешь это говорить, если серьёзно ранен невинный человек, прошипела я. Мне было неприятно даже думать об этом, не то что обсуждать, да ещё на пороге собственного дома. Конечно, это не очень хорошо, но мы тут ни при чём. Парень сглупил и сделал то, чего не следовало. Ты же знаешь, по инструкции охранникам положено поднять тревогу и вызвать полицию, но самим ни во что не вмешиваться. Так что, если он имел глупость нарушить предписания, пусть пеняет на себя. Это всего лишь деньги. Ничего больше. У тебя был идеальный план. Ребята управились меньше, чем за четверть часа. У полиции никаких шансов. Ты что тсо туда-сюда как слепые котята одно удовольствие смотреть. Я почувствовала, как буквально вскипаю от бешенства. С меня хватит. Ты должен немедленно связать меня с покупателем моей картины или на кого ты там работаешь, сейчас же. Я не хочу дожидаться, пока произойдёт что-нибудь похлеще, и выхожу из игры. Продать поддельную картину это одно, но когда начинают стрелять в невинных людей это совсем другое. Скоро я заработаю денег, выплачу свой долг и больше никогда не увижу твою бородатую физиономию. Я развернулась на каблуках и решительным шагом направилась к дому, когда Микс схватил меня за руку и притянул к себе. Прежде чем я успела среагировать, он всунул мне в ладонь конверт. "Здесь следующее задание, которым ты займёшься. У тебя на всё про всё 2 недели". Мне пришлось собрать все силы, чтобы не расплакаться. Я дёрнулась, пытаясь освободиться, но рука была зажата словно в тисках. На долю секунды показалось, что он вцепился в меня навечно и больше никогда не отпустит. Мне захотелось сесть и завыть в голос, выплеснуть всё своё отчаяние и беспомощность. "Отпусти меня", выкрикнула я, и сейчас мне было наплевать, услышат ли меня соседи. Будет даже лучше, если услышат. Но Мик крепко держал запястье, и я почувствовала, как у меня темнеет в глазах и подкашиваются ноги. Внезапно он отпустил руку, и я от неожиданности шлёпнулась на холодную землю. И тогда Мик взял меня за обе руки, но на этот раз совсем иначе, мягко и крепко, и подняв ещё какое-то время удерживал, пока я прочно не стала на ноги. "Соберись". Да, тебе кажется это ужасным, но ты просто не представляешь, что тебя ждёт, если ты перестанешь делать, что велят. Слова прозвучали угрожающе, но мне показалось, что в голосе Мика проскользнула тень сочувствия, отчего всё происходящее выглядело ещё более нелепым. Я больше не могу, еле слышно проговорила я. Ещё как можешь? В новом задании нет ничего сверхъестественного. Ты всё поймёшь, когда заглянешь в конверт. Я высвободилась, уронив конверт. Мик наклонился, поднял его и вложил мне в руку. Неверным шагом я одвинулась к дому. По щеке катилась слеза. Несколько дней я не прикасалась к конверту. Но когда собравшись с духом, наконец, открыла его, то поняла, что на этот раз речь шла об ограблении другого типа. Обычный налёт на бутик в городе. Мне следовало подобрать магазин с самой слабой системой защиты, но при этом с дорогостоящим ассортиментом товара. Ясно, почему именно мне поручили это задание. Никто в целом мире не заподозрит меня, Каролину Экстед, в организации ограбления. И я отправилась гулять по самым дорогим бутикам в районе Сториплана. Малодинькая, ухоженная продавщица в дружелюбной, расслабленной манере показывала сумки в бутике Bottega Veneta, пока я отмечала про себя, что самые дорогие модели были выставлены на витрине, И раздумывала, стоят ли они против экскаватора-погрузчика. Точно так же никто не удивился бы, увидев, как я вхожу в дверь магазина на Библиотечной улице, где продавали часы Rolex. При этом я по ходу проверяла, можно ли справиться с замком с помощью отмычки и если можно, то сколько времени это займёт. И никто ни разу не заподозрил меня ни в чём преступном. Привычка к тщательности брала верх, несмотря на полное отсутствие энтузиазма. Прочесав самые дорогие магазины города, я весьма неохотно остановила свой выбор на том, в который было проще всего проникнуть. Бутик Chanel открылся совсем недавно и сулил хорошую добычу. Столь же неохотно я провела ночь, прописывая схему действий, где подробно указала, сколько нужно людей и что при этом потребуется, где грабитель и должен ждать автомобиль, где его затем следует бросить и пересесть на новый. Ещё никогда я не чувствовала себя такой одинокой, как в ту ночь, когда сидела у себя на кровати и составляла план предстоящего ограбления. Зазвонил телефон. Я посмотрела на дисплей. Номер был незнакомым. Кому я могла понадобиться в такое время? Обычно, если кто-то и звонил по ночам, то только ты, когда задерживалась на какой-нибудь вечеринке и оставалась ночевать у подруги. Но сейчас была середина недели, и ты спала дома в своей постели. Я заколебалась, стоит ли брать трубку. Наконец не выдержала и нажала на зелёную кнопку. Алло, кто это? Голос был сердитый и страшно знакомый. Это Эрик. Я тяжело сглотнула. Твой отец ещё ни разу не звонил после своего ухода. Что тебе нужно? Звонишь глубокой ночью. Мой голос прозвучал неуверенно, и это меня разозлило. У нас в Америке сейчас день. Как у тебя дела? спросил Эрик, и я начала догадываться, что разговор обещает стать малоприятным. Хорошо, коротко ответила я. Внезапно захотелось, чтобы, несмотря ни на что, Эрик действительно переживал и волновался обо мне, как когда-то раньше. Меня обрывало страстное желание поговорить с ним, рассказать обо всём, что случилось, чтобы он выслушал и помог. Но я знала, что с Эриком всё будет наоборот. Если в моей ситуации возможно было какое-то наоборот. Я хотел спросить у тебя только одну вещь, продолжил Эрик. Чуствовалось, что он прямо-таки кипит от возмущения. О'кей, спрашивай. Ты действительно сказала, что я забрал эту мазню с клоуном. Я узнал об этом от Мартина. Его Анна чрезвычайно возмущена тем, что я якобы спёр картину. Мне плевать, что там думает эта ведьма, ей ты можешь заливать сколько хочешь, но Мартин мой друг. Я не собираюсь терять друзей из-за твоей наглой лжи. Вот что значит больше всего беспокоило Эрика. Не развод, не финансы, не жизнь и здоровье дочери, а слух про то, что он якобы забрал картину, в которой раз я глубоко пожалела о своей лжи. Ничего, ты сможешь всё уладить. Без меня справишься. Я хочу получить право на воспитание Алисы, перебил меня Эрик нетерпеливым возражением тоном. И я пойду на всё, чтобы этого добиться. «Это что, угроза?» – подумала я, а вслух сказала. «Сидя в Нью-Йорке, тебе будет трудно оформить опеку над 16-летним подростком. Алиса уже достаточно большая, чтобы все решать самой, и она хочет остаться здесь со мной. Я говорила это уже несколько раз. Просто Алиса не знает всего», – заметил Эрик. «Что ты имеешь в виду? «Я знаю, откуда у тебя на счету появились деньги. Ты продала своего Пикассо на аукционе Лемона за 820 тысяч крон. Для меня вот только загадка, как тебе удалось спихнуть за такие деньги подделку. Но что сделано, то сделано. Короче, если ты помешаешь мне оформить опеку над Алисой, я заявлю на тебя в полицию. Как ты понимаешь, торговля фальшивыми произведениями искусства». сурово наказывается законом.